Глава третья. Крепость. Крепость Пепельных Воронов когда-то представляла собой квадрат с выступающими круглыми башнями по углам и надвратными башнями посредине каждой стороны. Сейчас же это было вполне современное фортификационное сооружение с дальнобойной артиллерией, батареей минометов, колючей проволокой по периметру и минными полями. Лес выпилили по уставу, так чтобы до ближайшей опушки было не менее километра в любую сторону. Фактически крепость использовалась как опорный пункт, из которого рассылали патрули ягирей, а в случае необходимости могли выдвинуть ударный кулак бронетехники. Налеты нежити происходили регулярно. Целая сеть подобных крепостей отделяла мертвые пустоши от остального мира. И это был мой дом на протяжении шести лет. Я осознал себя, очнувшись после инициации, когда мне было пять. Аватары — это люди, получившие особый дар, всего две способности. Первое — это бессмертие. Звучит гораздо круче, чем выглядит в реальности. На самом деле это не навсегда, а всего на 120 лет. К тому же, если ты погиб, то возрождение происходит в новом теле, которое за неделю должны вырастить в храме жизни. Да, оно будет идентично твоему, но все навыки придется приобретать заново, вбивая их в мышечную память. И вторая способность — это владение магией какой-либо стихии. Я получил электричество. С самой инициацией тоже много непонятного. Мои родители и дед с бабушкой не были аватарами. Родителей матери я не знал, она сирота. Поскольку я оказался аватаром в первом поколении, моя магия и электричество была слаба. Если при прикосновении я еще могу ударить током достаточно сильно, то выпустить единичный разряд из руки в руку мне уже не по силам. Однако я продолжаю работать со своей силой, потому как подлинно известно лишь одно. Если ты в достаточной мере овладел своими возможностями, и у тебя появляется ребенок от аватары со схожей силой, он тоже будет аватаром. Пять-семь поколений подобных браков, и ребенок начнет получать силу отца. Еще десяток поколений, и у рода появится так называемый «козырь». Это либо родство со своей стихией, либо особая техника, доступная только семье. Обычно подобное хранится в секрете. А еще с каждым поколением уровень силы будет неизменно подниматься. Такие роды составляют аристократию империи. Императорский же род владеет не стихийной магией, а ментальной, псионикой и это позволяет ему держать в кулаке всю свору аристократов. Кстати, эмпатия тоже из разряда ментальной магии, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не спалиться, а то мигом загребут на госслужбу. Но у меня другие планы. Вот после инициации в «Аватара» я и осознал себя единым в двух лицах. Сразу же отбросил в сторону вариант с раздвоением личности, потому как прекрасно осознавал наличие двух видов воспоминаний — А ведь при нарушении идентичности личности, обитающие в одном теле не знают друг о друге. Кроме того, уже в крепости мне дали для изучения базу по математике. Я усвоил ее полностью меньше, чем за две недели. Просто потому, что все это уже знал. Более того, я знал больше сведений, чем имелось в этой базе. Все-таки высшая математика в Аркании отстает от земной. А студент Артем Соколов, учившийся на факультете сетевых информационных технологий, знал ее хорошо. К тому же я не разделял свои личности. Я был аватаром Александром Соколовым, и Артемом Соколовым тоже был я. Больше всего я склонялся к версии, подтверждающейся одной из теорий происхождения аватаров. Суть в том, что в момент инициации маленький аватар создает в ноосфере планеты матрицу, в которой хранится вся информация о нем, включая физические данные, знания и умения. Матрица постоянно пополняется и полностью соответствует текущему состоянию аватара. В момент смерти она считывается ближайшим храмом жизни, и там создается новое тело, в которое загружается вся информация. Но если ближайшее место силы будет занято не храмом, а зекуратом, возрождение не произойдет. Либо, по мнению некоторых ученых, получится лич с магическими способностями и зачатками разума. Развиваясь, он сможет полностью восстановить разум и стать уже архиеличем. Эта теория выглядела довольно логично и вполне допускала слияние двух матриц, отчего я и осознавал себя единым в двух лицах. Вообще, одним из серьезных потрясений для меня было наличие баз данных. В этом мире любой имел возможность усваивать знания напрямую. Любой живой мог прийти в храм жизни и закачать свои знания в определенной области в кристалл. Чем лучше донор разбирается в вопросе, тем более полной получается база. За наполнение кристаллов империя платит хорошие деньги. Многие, достигшие определенного уровня знаний и умений, только этим и живут. Вот правда, сам процесс занимает не меньше декады. Да и между созданием двух кристаллов необходимо делать перерыв не менее чем в три недели, иначе мозг может не выдержать нагрузки. А наполненные кристаллы выдерживают не более пяти полных считываний, но лучше больше трех не делать иначе возможны лакуны и пробелы в знаниях. Однако это не значит, что, считав базу, созданную, допустим, профессором математики, вы тоже мгновенно станете вторым Лобачевским. Каждый человек индивидуален. Кто-то тяготеет к точным наукам, а кто-то к искусству. Поэтому, чтобы не пережечь мозги пользователя, база открывается постепенно, по мере отработки материала. С той же математикой это выглядит как проработка решений примеров и теорем, Решил эти, они укрепились в мозгу до полного усвоения. Бери кристалл, закачивай следующую порцию знаний. Проработал их, закачал задачу посложнее. На каком-то этапе уперся в стену так, что не можешь освоить полученные знания, ты достиг своего потолка. Значит, или расслабься, и через пару недель неотработанные знания растворятся в твоем сознании, или ищи репетитора, который растолкует тебе суть полученной информации. И так с любой базой. После выздоровления капитан подарил мне базу умения работать короткими тесаками Тао и сами ножи. И пока я не освоил азы этого стиля, продвинуться в изучении не удалось. Тот, кто не усвоив предыдущего урока, рвется вперед, расплачивается жуткой головной болью. Мне хватило одного раза, чтобы я зарекся смотреть, что там дальше будет. Такой же эффект бывает, если перегрузить голову количеством баз. Наиболее оптимально получается работать одновременно с тремя базами. Двумя с фундаментальными знаниями и одной с физическими умениями типа рукопашного боя. Чередование умственной и физической нагрузки ускоряет восприятие информации и скорость отработки знаний. К тому же чисто эмоционально я был все-таки Александром. Знания о родителях, имеющихся в том мире у Артема, никуда не делись, но эмоции не вызывали. «Поразмыслив, я пришел к выводу, что, возможно, это потому, что я не помню момента своей гибели там. И была ли она вообще? А значит, есть возможность того, что на земле Артем жив, а я получил лишь информационный слепок его личности, как ту же самую базу. В этом мире мои родители погибли при крушении дирижабля, когда мне было всего два года. И с тех пор меня воспитывал дед по линии отца, Спиридон Семенович Соколов. Отставной егерь...» Лейб-гвардия под 12-го императорского гвардейского полка, прошедшей четыре компании. Он уволился в запас полным кавалером Ордена Славы, имея 40 лет выслуги. Ушел дед с полагающимся ему личным дворянством. Выйдя в отставку, стал лесником и жил один практически посреди Дикой тайги. Мой отец пошел по его стопам и, закончив высшее командное училище, служил офицером в том же полку. Выпустившись из училища, он тоже получил личное дворянство. И если бы мой отец был жив, высока вероятность того, что он выслужил бы себе уже наследное дворянство. Но случилась катастрофа, и мои родители погибли. Произошло это так. Была устроена внезапная проверка боеготовности полка с последующими маневрами. Отца вызвали в расположение, а мать, как полковой лекарь, вынуждена была оставить меня и лететь с мужем. Я тогда лежал с простуды и не смог поехать с ними. Дед примчался через двое суток. Добирался через всю страну. Рявкнул на чиновников, которые уже хотели оформить меня в приют. За несколько часов собрал все бумаги и забрал меня с собой. Ему пришлось переехать в небольшой городок, где я мог бы ходить в школу. Но все равно дом у нас был крайним, и сразу за ним начиналась тайга. Жили мы на накопление деда и на то, что осталось в наследство от отца. Еще дед подрабатывал, периодически устраивая охоту для гостей градоначальника. Тот был его сослуживцем и регулярно подкидывал работу. Когда стало известно, что я аватар, дед сходил в храм и сделал для меня несколько баз. С наукой выживания в лесу, техникой снайперской стрельбы и тому подобное. И каждые выходные мы бродили по тайге, что помогало мне усвоить базы. В школу я пошел, как и все, в 6 лет. Если вы думаете, что по поданцу можно сразу идти получать диплом, то сильно ошибаетесь. Во-первых, само написание букв тут немного отличается от привычных для моего второго «я». К тому же мышечную память никто не отменял. Вот и ходил я в первый класс с памятью студента, изучая правильное написание палочек и кружочков. Да еще и миры значительно различаются. Я до сих пор помню урок естествознания в первом классе. Это был сентябрь первого года в начальной школе. Мы сидели и занимались своими детскими делами. Играли, спорили, ссорились и мирились. И все это вне зависимости от расы. Учитель, вошедший в класс со звонком, был настроен как-то торжественно, что ли. Мир, в котором мы с вами живем, называется Аркания. Когда-то давно на планете жили только люди. Не было ни гномов, ни зверолюдей, ни эльфов. Класс зашушукался и начал переглядываться. Представить такое было сложно. Я же, наоборот, прекрасно знал, каково это — жить в таком месте. Особо ничего и не меняется, только сказки поменьше. Однако все мы знаем, что наш мир насыщен энергией магии, маной. Некоторые из вас даже владеют магией. Есть такие в классе? Несколько человек, а вернее аватаров, подняли руки. «Отлично» а люди, жившие в то время, не могли использовать магию. Но мана, она как воздух, она везде, и тела этих древних людей постепенно насыщались ею. Однажды, очень давно, когда уровень маны в телах достиг определенной точки, люди стали изменяться. Так появились металюди, то есть новые расы, получившиеся в результате измененных магией людей. Те, кто был физически силен, стали еще сильнее, и появились гномы, Им достались невероятная мощь, абсолютная координация движений, способность быстро считать. Малыши-гномы довольно покраснели. Те, кто охотился в лесах, перенимая повадки зверей, стали зверолюдами. Они быстрые и сильны. Их тела покрылись непробиваемой шкурой, сросшейся саурным щитом. Потому, какое животное послужило прототипом или, как говорят, тотемом, они разделились на несколько племен. У нас в империи живут берсеркеры — медведи, волколаки — волки, неко — коты и кумихо — лисы. Они и другие племена наряду с людьми населяют весь мир. Однако у зверолюдей есть свое государство — это джунго. Мелкие зверолюди гордо окинули взглядом остальных. Типа, вот смотрите, какие мы сильные и ловкие. А еще у нас мягкая шкурка. Те, кто занимался растениями и животными, стали эльфами. Им досталось умение чувствовать и изменять живую природу. Как вам, наверное, известно, эльфы ушли и живут только на своем материке, куда остальным расам вход закрыт. Хотя это не совсем так. Они регулярно посылают свои воинские корпуса в Африку, где у эльфов имеется колония в непроходимых для остальных народов джунглях. Однако встретить эльфа в другом месте очень сложно. Ближайшие родственники эльфов, как ни странно, наги. Они тоже умеют изменять живую природу, но стараются достигнуть гармонии между живым и неживым. Наги изменились больше всех остальных металюдей, получив вместо ног длинный хвост, похожий на змеиный, и возможность надолго задерживать дыхание. Заселив все острова в теплых широтах, наги строят свою цивилизацию на основах гармонии. Наги — сильные псионы, и именно им мы обязаны появлением кристаллов знаний. Кристаллы получаются из жемчужин, растущих в гигантских моллюсках, разводимых нагами. После обработки жемчужины становятся прозрачными и способны записывать информацию. Еще одной расой, появившейся в то время, были гоблины. Класс взорвался дружным У -у -у. «Ну, тише!» Да, гоблины появились вместе с остальными. Они хитрые, изворотливы и способны на любую подлость, если это сулит им выгоду. Алчность гоблинов хорошо известна и воспета во множестве произведений. Однако при этом они очень находчивы и предприимчивы. На всех континентах основным поставщиком ростовщических услуг являются именно гоблины. Населяют они в основном Северную Америку и Европу. В Америке у них главным государством являются Соединенные Гоблинские Штаты. В Европе же в основном этот народ населяет остров Гобланд, который, по легенде, является родиной всех гоблинов. Следующие существа, о которых мы поговорим, сложно назвать расы. Однако они тоже существуют в Аркании и занимают значительные территории, а в своих высших ипостасях являются вполне разумными. Это нежить. Есть множество теорий, объясняющих, откуда взялась нежить. В библиотеке вы можете ознакомиться с основными из них. Однако сейчас мы поговорим о фактах. Первое. Нежитью может стать любой умерший живой при жизни поглотивший достаточное количество манны. Именно поэтому у нас в империи распространена кремация. Второе. Нежить может делаться сильнее и эволюционировать, поедая сердца живых и нежити. Мы ведь все помним, что сердце — это не только насос, но и преобразователь и накопитель для манны. И третье. Нежить также может усиливать себя, возводя в местах силы зиккураты. Они становятся ключевыми точками. Кто скажет, что у живых является ключевой точкой? Правильно, храм жизни. Построенный на месте силы храм может защитить округу от низкоранговой нежити и значительно ослабить высокоранговую нежить. Однако тоже верно и для зиккуратов. Они усиливают нежить и ослабляют живых. Если быть точным, то храмы зиккурат просто меняют полярность маны. Именно это не дает окончательно уничтожить нежить. Однако определенные органы нежити охотно используют алхимики для создания насыщенной маны эликсиров. Также при определенных условиях в сердце, неважно живого, нежити или растения, Например, создание эльфов имеет четко выраженный энергетический центр, являющийся сердцем растения. Может появиться камень души. Кто знает, что это такое? Я вижу, что все. Но все равно повторим. Камень души — это концентрированная мана, отфильтрованная и накопленная сердцем. Если живой поглотит ее, то приобретет новые способности или значительно усилит существующие Делятся камни по цвету, так что можно легко отличить, какую именно силу они несут. Красный – это физические возможности. Сила, скорость и так далее. В основном эти камни появляются у высшей нежити, атакующей физически. Пример – Джаггернаут. Синие камни – это камни, содержащие в себе магию стихий, Появляются у высшей нежити с магическими способностями. Например, у архилича. Белые камни несут силу псиона, эмпатия, телепатия и так далее. Такие камни можно получить только у древних и могучих созданий наг. Зеленые камни – камни, несущие в себе силы работы с живой природой и, как ни странно, улучшающие работу мозга. Почему так происходит? Появляются такие камни в созданиях эльфов, в полуразумных растениях. Однако со временем и ростом такое растение становится по-настоящему разумным. Но скорость мышления у него чрезвычайно мала. Однако через сотни лет подобное растение может сравняться в скорости мышления с человеком. Для него это будет огромным ускорением. И если живой поглотит камень души из подобного растения, его скорость мышления также вырастет в разы. Я надеюсь, все вы понимаете, что не надо бросаться ковырять стволы деревьев, надеясь найти камень. Для его появления нужно совпадение огромного количества факторов, а сам процесс занимает не одну сотню лет. Именно поэтому камни являются огромной редкостью и стратегическим запасом империи. Также вы можете обратить внимание на то, что я ничего не говорил о появлении камня у разумных. Запомните раз и навсегда. Попытка добыть камень, убив разумного, окончится тем, что на вас ополчится весь мир. Все страны Аркании подписали договор о запрете получения камней души из разумных и совместном преследовании любого, кто попытается это сделать. Так мы и прожили с дедом восемь лет, а на десятый день моего рождения деда не стало. На одной из заход к лагерю вышло стадо кабанов. Дед собирался пугануть хрюшек громкими звуками, но один из поддатых чинуша решил, что он соколиный глаз, и пальнул в стадо. Вот и вылетел на них раненый кабан. Дед закрыл приезжих с собой и добил кабана, но тот разворотил ему всю брюшину. До ближайшего жилья почти сутки пешком. Горе охотника едва не прибили и впоследствии выгнали с работы, однако деда это не вернуло. К чести остальных они сразу повезли деду в больницу. Слабенькая целительница, что с ними была, потеряла сознание от перенапряжения. Однако все оказалось напрасно. Дед умер и я остался один. Меня поселили в ближайшем приюте, но мне было все равно. При первой возможности я сбежал в тайгу, забрал из нашего с дедом дома его ружье и пошел мстить. В голове было пусто, присутствовало лишь одно желание — убивать. Думаю, кончилось бы для меня все плохо, даже без встречи с раненым дендроидом. Ну а когда я пришел в себя в крепости воронов, ко мне подошел человека-кот Нека и что-то спросил. Я буркнул в ответ, нечто типа «говорить научись, а потом спрашивай», за что получил подзатыльник, ведро с тряпкой и был отправлен мыть полы в казарме. Так началась моя жизнь в крепости пепельных воронов. Название у крепости как такового не имелось. Называли ее просто «крепость воронов». Капитан был бессменным комендантом этой крепости уже более 20 лет. Что заставило воина покинуть свою страну и примкнуть к воронам, никто не знал. Но слухи ходили самые разные, начиная от гибели всего рода сумеречных котов, из которого происходил капитан, кончая историей любви между ним и принцессой Нек. Вообще все здесь было, как и в любом другом коллективе, где много мужиков и мало развлечений. Услышать что-то... Переврать по-своему, украсив узорами фантазии и заплатами настоящей брехни, и рассказать это по большому секрету вечером в казарме. Все сказанное не отменяло того факта, что воинам капитан был отменным, и своих подчиненных натаскивал будь здоров как. Именно от капитана я получил свои первые базы языка Нека, у зверу людей он считается общим, и владение легкими парными часаками Тао. Капитан заставил меня развивать обе руки, так как и сам был амбидекстером. С тех пор я одинаково хорошо владею и правой, и левой. Когда смог удержать отдачу полуавтоматического пистолета, начал учиться стрелять с обеих рук. Я числился в отряде новичком. Пепельные вороны были наемниками или ЧВК, однако уже более двухсот лет несли службу на северных границах империи, закрывая ее собой от нежити. Мертвые пустоши занимали всю Арктику и Заполярье. Там, где живые выживали, нежить чувствовала себя прекрасно. Арктика и Антарктида были их вотчиной, но основной рассадник нежити находился в Африке. Сахара стала одним гигантским кладбищем, откуда накатывали волны мертвых. Иногда отголоски тех волн доходили и до южных рубежей империи. На севере же нежить сдерживала сеть крепостей, где базировались имперские полки, дружины родов и частные отряды, одним из которых и являлись пепельные вороны. Каждый в отряде старался меня чему-нибудь научить, не обязательно боевым приемам или воинским навыкам. Например, наши егеря научили ориентироваться по звуку, различать источник звука и эхо. А для этого они заставляли меня петь и играть на гитаре, развивали музыкальный слух. Сам не верил, что получится, но они профи, и я оказался не первым их учеником. На экзамене мне нужно было войти с завязанными глазами в сарай с текущей крышей, взять у дальней стены колокольчик и выйти, не намокнув и ничего не задев. По всей площади сарая под падающие капли была подставлена различная тара — блюдца, ведра, ковши, кувшины. Все разных размеров и разных материалов. Год я ходил в этот проклятый сарай во время каждого дождя как на работу. Всем было плевать, что егеря у нас в основном зверолюди, а у них слух на порядок тоньше. И только через год я сумел войти и выйти, соблюдая все условия. Но больше всего я благодарен двум людям. Отрядному главе механиков, оружейнику и рунологу, вечно ворчащему гному Торину и отрядному химику, алхимику и фармацевту, очень симпатичной, тонкой, как тростинка, эльфи Саи. Эти двое стали для меня отдушиной во время длинной череды тренировок, муштры и поединков. На них же держалась военная мощь отряда. Наличие аурного щита серьезно снижает эффективность огнестрельного оружия. Для нанесения повреждения телу щит нужно либо пробить, либо перегрузить, чтобы он не справился с количеством попавших в него снарядов. Этого достигали двумя путями. Либо усиливали каждый снаряд рунами и насыщали его магической силой, этим путем я пошел при создании своей винтовки, либо увеличивали количество осколков от одного заряда на небольшом участке. Мои мины работали именно так. В бою против нежити наиболее эффективна артиллерия, расписанные рунами снаряды, пропитанные алхимическими смесями, составленными на основе сердец нежити. Картечь на близких дистанциях, минные поля с магической составляющей. И все это стоило просто огромных денег. Лишь то, что в отряде были свои, рунолог и алхимик, позволяло на должном уровне поддерживать обороноспособность. Но наличие у каждого бойца холодного оружия и умение им пользоваться были обязательными. Проломить аурный щит расписанными рунами тесаком или топором на порядок проще, чем пробить его же из ружья. И гораздо дешевле. Капитан через свои каналы оформил мне проживание и обучение в крепости. Учили они меня своими силами. Каждую осень мне привозили набор баз для изучения в этом году. Сая помогала отработать знания по биологии, химии и гуманитарным наукам. Торин же помогал с физикой, электротехникой, которая мне была особо интересна, и точными науками. Но если что-то оказывалось непонятным, даже сам капитан не гнушался потратить на меня свое свободное время и помочь с заданиями. Кроме основного школьного курса, я изучал основы взрывного дела, фармацевтику, начало рунологии. Короче, все, до чего мог дотянуться. Привыкший к большому объему информации, поступающей из различных источников на Земле, я все впитывал как губка. Когда решил изготовить для себя оружие с электроспуском и пришел к Торину, тот меня не выгнал, а помог все вспомнить и разобраться в устройстве ружья. Затем на основе ствола от крупнокалиберного пулемета мы с ним собрали винтовку с продольно скользящим затвором. обойма на пять выстрелов, хорошая точность и огромная пробивная сила. Сая помогла подобрать оптимальный состав пороха. Правда, он получился пастообразным, но особой роли это не играло. Каждую пулю под присмотром Торина я вручную расписал рунами для усиления эффекта попадания. Затем выдержал в алхимическом растворе, насыщая нейтральной маны. Активатором рун должна была послужить моя сила электричества. Цена каждого выстрела получилась запредельной для стрелкового оружия, но оно давало надежду справиться с нежитью уровня «Мертвых рыцарей» с одного попадания. Личу хватило двух, так что мне было чем гордиться. Личным оружием служили два аналога Beretta 92 GBB. Да, я видел их в аниме. Кто его не смотрел, пусть первым кинет в меня камень. А на 14-й день рождения я получил два шикарных пистолета, выполненных по моим эскизам. Это был лучший день рождения в моей жизни. Особенно если учитывать еще один подарок. Но о таком джентльмены не рассказывают.